Глава 13. Проспав после допроса вампиров целых 12 часов, я проснулась в пик послеобеденной жары и на удивление с отличным настроением и ясной головой. Поэтому без долгих уговоров согласилась отправиться на турбазу с самого утра, чтобы, отработав гонорар Семеона, остаться там ещё на пару дней. Конечно, если бы возникла надобность в гласи, мы вернулись бы в город, тем более что ехать чуть больше часа. У турбазы был свой сайт. Я прошлась по всем разделам, желая знать, что нас ожидает. Красивая природа и отсутствие наплыва посетителей, ценные в солнечном острове безбожно кусались, обещали приятные выходные. Дойдя до последнего раздела, долго смеялась. Под названием Активный отдых находились фотографии номера с гигантской кроватью, ресторана и сауны. И лишь потом шёл список энергичных видов времяпрепровождения. Что тебя развеселило? Подкрался сзади Руслан. Весьма активный досуг. Я навела курсор на снимок спальни. Сомневаешься, что в постели можно активно отдохнуть? Булатов игриво мне подмигнул. Могу научить, если захочешь. Улыбнувшись, пообещала. Я подумаю над твоим любезным предложением. Что, правда? У вертиго округлились глаза. Правда, правда, только ничего не обещаю. Ух. Руслан демонстративно, якобы с облегчением, провел ладонью по лбу. Я уж подумал, что тебя подменили, пока спал. Кем подменили? Развратным двойником из зазеркалья. Фирков спросил с надеждой. И ты испугался? Обрадовался. Ах ты! В оборот не полетела подушка. Парень отпрыгнул с траектории удара и снаряд, пущенный со всей заёмной силой, угодил в Лазаруса, не вовремя заглянувшего на шум. Как дети малые! Возмутился блондин и швырнул подушку обратно. Только прежде чем вернуться на свое законное место, она попала Ларс Лану по уху. То ли бросали мы не контролируя силу полуночников, то ли внутренний чехол оказался с дыркой, но и с подушки посыпался пух. В средневековой Европе существовало наказание, когда подсудимого обмазывали смолой или медом, а затем вываливали в перьях. задумчиво проговорила вампир и высыпал пригоршню пуха мне на волосы. Не поняла. Сказать, что я ошалела, значит ничего не сказать. Я в чем-то провинилась? Нет, это на будущее. Ну все, ты попал. Вырвав из рук Лазаруса растерзанную подушку, пообещал расправу и смеющемуся Руслану. И ты тоже. Я ничего не сделал. Вот именно. И устроила побоище. В комнате наступила зима, снег лежал повсюду. на люстре, на мебели, на ковре, на наших волосах и одежде. Отдышавшись, я жалобно простонала: "Мамочки, и кто будет убирать этот курятник?" "Тот, кто меньше всего занят", предложил блондин. "Ой, а мне ещё купальник покупать", вдруг своевременно вспомнилось мне. "Я с тобой", быстро сориентировался Лазарус, "не только как охранник, но и как советчик. Эй, я тоже разбираюсь в нижнем белье". Рус, купальник, не нижнее бельё, попытался выставить себя знатноком балконский. Ой, да без разницы. Ты слышишь, герда? Не бери его, а то вместо бикини купите шубу, подзадоривал Булатов вампир. Пусть лучше квартиру убирает. Спор разгореться не успел. Руслану позвонили. Здравствуй, Илья, это срочно. Ладно, слушаю. Насколько я помнила, Илью извали директора Волгалы. спортивного клуба Булатова. И тревожил он босса только по важным вопросам, которые мог решить лишь владелец заведения. Сделав мне знак выходить из комнаты, вампир загадочно шепнул: "Руслан, пылесос в кладовке справа". И довольно хохоча направился следом за мной. Приводили в порядок одежду, выбирали пёрышки из волос друг друга уже в подъезде. На покупку купальника ушло около 3 часов. Половину этого времени мы потратили нахождение по торговому центру. Лазарус отверг мои любимые цвета зелёный, голубой и жёлтый, сказав, что их я могла бы выбрать и без его помощи, и заставил примерить чёрные, розовые и фиолетовые купальники. В итоге я выбрала лиловый. Когда уходили, консультанты бутика провожали нас грустными вздохами, точнее, адресовалися они Лазарусу, не мне. На меня девушки-продавцы смотрели волком, хотя я и не давала повода думать, что привлекательный молодой мужчина, разбирающийся в женской одежде, прочно занят мной. Затем Лазарус со всей дотошностью выбирал себе солнцезащитные очки. Та ещё картинка. Если вспомнить, что он вампира предпочитает держаться в тени. Ну, а я скучала рядом. Томилась, пока сквозь стеклянную дверь не увидела девушку, которая отбила моего первого парня. Выходя из магазина детской одежды, она уронила пакеты с продуктами. Быстро их собрать не получилось из-за бейби-слинга, висящего спереди. Из него торчали голые ножки и курчавая головка спящего младенца. Ребёнок Григория. После предательства я не интересовалась его дальнейшей судьбой. Краемуха услышала, что он уехал с новой девушкой за границу, на ПМЖ. По веною импульсу я вышла в холл торгового центра и стала помогать собирать детские вещи. Привет. Здравствуй, настороженно произнесла девушка. Недоумение в её глазах быстро сменилось узнаванием, но тревога никуда не делась. Когда-то, вспоминая, как забинтованный Гриша прямо в палате её целует, я люто соперницы ненавидела. Сейчас злости не было, одно острое любопытство: как сложилась их семейная жизнь? И доволен ли предатель своим выбором? Приехали погостить к родителям? С героической невозмутимостью спросила я. Надолго к нам? Посмотрим. Девушка покосилась на меня как на умалишенную, а я, не зная даже имени разлучницы, чувствовала себя глупо. Зачем, зачем я с ней заговорила? Красиво, ребенок. Волос как у Григория. При чем тут Гришка? удивилась молодая мамочка и, бросив в пакет последнюю шапочку, выпрямилась. Постой, Айка, так ты до сих пор ничего не знаешь? Её растерянность быстро уступила место злорадному пониманию. О чём не знаю. В голове завертелся калейдоскоп из самых бредовых догадок. Гриша Поги, поставив её с малышом или бросил, изменив, как когда-то мне. И сейчас безвестие, и она с ребёнком вернулась к родителям. Реальность оказалась хуже. О том, что тогда Гришку избили из-за тебя. Сказали, чтобы даже не смотрел в твою сторону, иначе следующего нападения не переживет. И он попросил твою родную сестру, то есть меня, подыграть ему. Ты должна была поверить, что он тебе изменил. У меня закружилась голова. Как же так? Его заставили меня бросить? И тот поцелуй не настоящий? Кто? Девушка сразу поняла, о чем я. Твой дружок Тимур Ладов. Мужская дружба разбилась о рифы влюблённости в одну женщину. Надеюсь, ты с ним счастлива, как счастлив мой брат. Он живёт, работает в Трире, женат на немке, у них двое детей. Её рассказ ускользал от моего внимания, голова шла кругом. Я всё никак не могла поверить услышанному, хотя прозвучала одна только правда. Тогда, увидев, как мой парень нежно целует симпатичную незнакомку, я хлопнула дверью, хлопнула, оставаясь в больничной палате. Они отшатнулись друг от друга, и Гриша, покраснев, прошептал: "Прости, Герда". И я снова хлопнула дверью, только уже в коридоре. Я просто сбежала, не выслушав его. Останься я тогда, а то легко бы поняла, что он лжёт, продолжая меня любить. Да, только после этого он не избежал бастычки с Ладовым. Боже, какая муха укусила Тимура! Я помню, как друг твердил, что Гришка мне не подходит, но сбивать парня за это до полусмерти. Такого я не ожидала. Эй, ты как? Девушка осторожно коснулась моего плеча, не принимая близко к сердцу. Гришу все устраивает, то историю он вспоминает, конечно, без улыбки, но и без злости. Ты, думаю, тоже счастлива с ревнивцем Темуром. Она осеклась, когда вышедший из салона оптики вампир бесцеремонно взял меня под руку. Ох, прости, я не знала. Понятно, почему ты не в курсе. Пробормотав извинения, грешен родственница попросту сбежала. Снующие мимо люди с любопытством косились в нашу сторону, а я всё стояла, приваривая услышанное. Что случилось, маленькая? Кто эта девушка? Ничего не случилось. Так, эхо прошлого, и попросила: "Лазарус, поехали домой". Пока мы бродили по торговому центру, погода испортилась. Грозные тёмно-синие тучи закрыли солнце. сказала, что кто-то поставил мне буфингалы. В грозу здорово плакать, мнится, что вместе с тобой страдает и природа. Но сейчас я не хотела лить слёзы. Они бежали сами собой, и я не вытирала мокрые щёки, надеясь, что вампир проявит деликатность и сделает вид, что ничего не замечает. Так и было, пока мы не подъехали к дому. Балконский заблокировал двери и произнёс: "Рассказывай. Одно слово, произнесённое учасливым тоном, пробило брешь в моей сдержанности. И я поведала о глупой влюблённости в лучшего друга, о том, что поначалу комплексовала из-за внешности, а потом, когда Тим признался, что ему не нужна семья, попыталась построить отношения с другими мужчинами. А Гриша, который предал, как выяснилось сегодня под давлением Ладова. Почему он вмешался? Почему? Может, ревновал? Тимур, я жалостно рассмеялась. Каждый раз, когда мы видимся, он твердит, как ему повезло с подругой. Понимаешь? Я только друг и ничего больше. Диагноз прост. Como el perro del hortelano, que no come la berza, ni la deja comer. А, у меня даже слёзы восхлип от удивления. По-русски можно? Как собака на сене сама не ест и другим не позволяет. Таков и твой друг. Сам девушку не танцует и другим не даёт. Грубые слова Лазароса вогнали в краску. Верить с трудом, может тут другая причина. Ладов не способен на подобную жестокость. А в памяти всплыл эпизод, как года 3 назад Тимур позвонил посреди ночи и попросил побыть с ним. Я до утра просидела в квартире его родителей, которую Ладов так и не продал, хотя практически там не бывал. Он снимал стресс излюбленным мужским способом водкой и разговором за жизнь. Нет, он не объяснил, что случилось. По случайной оговорке я поняла, что он впервые убил на своей сверхзасекреченной работе. Под утро, укладывая его в постель, услышала слова, за которые могла продать почку. Поцелуй меня, Герда. Я бы поцеловала и не только, если бы часом раньше он пьяно не признался. Я потерял контроль, Герда, но мне не страшно, потому что ты рядом. Герда, мой самый верный друг на свете, ты никогда не предашь. Поэтому, когда я услышала поцелуй меня Герда, а большие горячие руки заползли мне под свитер, грустно возразила: "Мы пожалеем об этом утром. Спи". И ладов, вздохнув, тотчас мирно уснул. А я, я глупая совестливая курица, мучилась в раздумьях, правильно ли поступила. Я могла украсть у судьбы кусочек счастья и узнать, какова любовь впуская пьяного, но безумно желанного мужчины, изведать крепость его объятий, вкус его губ. Я могла украсть у судьбы кусочек счастья, но не посмела. Скорее всего, Ладов протрезвев ничего и не вспомнил бы, но Герда, мой самый верный друг на свете, ты никогда не предашь. Разве можно после таких слов не оправдать доверия? Теперь спустя 3 года я не жалею, что не поддалась искушению, и в свете выяснившихся фактов начинаю думать, что не настолько он был тогда пьян, заговорив о поцелуе. Ах, Герда, как плохо ты знаешь мужчин, Лазарус покачал головой. И как ты наивна. Не бывает разнополой дружбы маленькой, не бывает. Есть закон притяжения, его не обойти. В дружбе что главное? Что я была заинтригована. Вампир вновь напоминал сейчас лектора, вещающего с кафедры прописные, но важные истины. Взаимопонимание? Да, а ещё поддержка в трудную минуту. Как мужчина может понять женщину, если порой она сама не в силах объяснить мотивы своих поступков? Как поможет слабая, хрупкая девушка там, где требуются мускулы и агрессия? Нет, Герда. Такая дружба существует лишь до тех пор, пока в полной мере не приходит осознание, что друг противоположного пола. Я верю, что женщины могут дружить, а вот мужчины? Хм, сомневаюсь, Герда. Когда-нибудь, но представитель сильного пола Азарит, какая у его подруги нежная кожа. Блондин взял меня за руку и легонько поцеловал пальцы. Как мягок её смех, как сладко пахнут волосы, а глаза напоминают бездонные глубины океана. Балконский осторожно накрутил на палец выбившуюся из моей причёски прядь и припечатал. И всё, дружбе конец. Из друга девушка превращается в трофей. Как у тебя всё трагично. За то реалистичный герда. Смотри правде в глаза. И вампир разблокировал двери. Как сказал Фукидит, история любит повторяться. От себя добавлю, даже если это история жизни одного человека. Сначала у меня зазвонил телефон. Песенка Католиапольда в исполнении известного артиста прозвучав в 2 часа ночи, всё равно оставалась солнечной. Но помни, на кого выставлена мелодия. Я, перевесившись через Руслана, накрыла телефон подушкой. Некоторое время придушенный девайс с урчанием вибрировал на полу, пока не затих. Уже успела заснуть снова, как в квартиру позвонили, а затем почти сразу постучали. Да так громко и бесцеремонно, что наверняка разбудили соседей. Я я открою, вампир сорвался с дивана. Сама открою, договорила в пустоту. Ой-ой, что-то будет. Но вместо того, чтобы выйти, спряталась под простыню с головой. Герда, ты знаешь, кто пришёл, прошептал Булатов, ныряя в моё укрытие. Не ответив на звонок, спровоцировала приход ночного гостя, хотя толком не определилась, хочу его видеть или нет. Я догадывалась, что он не утерпит и заявится, несмотря на поздний час, и, положившись на судьбу, проигнорировала вызов. Герда, что происходит? требовательно спросил Руслан. Ответить не успела. В комнату вошел Лазарус и задал тот же вопрос: "Что происходит, Герда? Почему у тебя желает видеть помощник Феминга?" Сейчас узнаем. Прячься, не прячься, поговорить когда-то придется. Я вышла в коридор, в душе радуясь, что на мне пристойная пижама, а не куци и шорты и прихвастизированная футболка с чужого плеча, собственно, с плеча друга, стоящего на пороге. Доброй ночи. Добрый Герда. В темных глазах черноволосого мужчины застыла печаль, и будь у него в руках алкогольный напиток, то решило бы, что ему вновь требуется разговор по душам и дружеское утешение. Помощник контроллера все еще мялся в дверях. Между нами встал, скрестив руки на груди, Лазарус, а вскоре к нему присоединился Ируслан. Гости о привидении по-домашнему одетых, а точнее раздетых рыцарей передернуло, даже жиловаки заиграли на скулах. Герда, мне нужно поговорить с тобой наедине. Глухо произнес он. Исключено. Глаз не остается наедине с опасными личностями. Опасная личность. С удивлением взглянув на вампира, выжидательно уставилась на меня, а я молчала, упиваясь его растерянностью. Неприятно, когда делает вид, что с тобой не знакомы. Да еще смотрит при этом как на пустое место. Неприятно, знаю, испытала на себе два дня назад. Еворская. Может, представишь меня своим защитником? Последнее слово прозвучало как ругательство. Герда, ты знакома с господином помощником? сухо поинтересовался Булатов. Дальше игнорировать было опасно. Атмосфера накалялась достаточно одной искры, и гостя выдворит прочь без малейшей крупицы вежливости. Ребята, познакомьтесь. Ладов Тимур, с которым мы до недавнего времени считались друзьями. Герда, что ты несёшь? Ах, несу. Я высказывала Тиму все, как приятно было притворяться в саду пасечник, что не знаю ни его, ни Хеминга, как ждала, что мне перезвонят, чтобы прояснить ситуацию, как кто-то возомнил себя антисвахой, решив контролировать мои отношения. Брюнет мученически вздохнул. В первую очередь мы думали о твоей безопасности, ведь такой козырь, как знакомство с Хемингом, лучше приберечь. Это решение о пикуна и я его поддержал. Он не звонил, потому что не телефонный этот разговор Герда. Что ж касается твоих отношений, не понимаю, о чем речь. Врешь. Ладно, я догадываюсь, но предпочитаю, чтобы ты выразилась точнее. Вдруг скажу больше, чем ты знаешь. И Лада вплотаво улыбнулся, демонстрируя ямочки на щеках. Раньше я млела от его улыбки, и гаденький брюнет, заметив мою слабость, не стеснялся и изредка ею пользоваться. Но теперь прием не сработал. Булату умело улыбаться не хуже, что поспособствовало возникновению иммунитета к обоятельным зубаскалам. Я знаю, что ты заставил Гришу бросить меня. Нет, всё было не так. Я выдвинул ультиматум: или он проваливает из своей жизни, или делает тебя абсолютно счастливой. Он заколебался, и я сделал выбор за него. Ты заставил Гришу бросить меня, избив его до полусмерти. Ну, извини. Он меня тогда тоже не по голове гладил, механично потёр подбородок. Ты вынудил его уехать в другую страну. Его выбор, я ничего такого не требовал. Ты сорвал подачу заявления в ЗАГС. Клянусь, тут я точно не причастен. Лада в шутливо поднял руки вверх. Претензий больше нет. Мне можно войти и раскрыть причину неурочного прихода? Можно, только ответь на последний вопрос. Зачем ты вмешивался в мою личную жизнь? Разве правильно закрывать глаза, когда друг собирается сделать главную ошибку в своей жизни? В противовес моей способности слышать ложь, Тимур научился уклоняться от ответа, хотя чего я ожидала, заведя разговор в присутствии посторонних. Войдя в комнату и увидев разобранный диван с тремя подушками, Ладов помрачнел, но стоически промолчал, заняв кресло у окна. Полуночники с одинаковыми невозмутимыми минами похозяйски устроились на постели. Только я стоял с альбомом, не в силах определиться, где моё место возле друга или рыцарей. С выбором пришлось повремените из-за подчёркнуто важной просьбы. Герда, прости нахала, но я почти двое суток питался всякой дрянью, лазая по самым злочным местам города. Покорми по-человечески, а? А что тебе понадобилось в злочных местах? Буркнов накинула поверх пижамы халат, а затем подхватила с пола телефон. выслеживал вертиграс с особыми гурманскими наклонностями. "И как? Нашёл?" "Расскажу за тарелку домашней еды", подмигнул друг детства. "Хорошо, сейчас разогрею". Уходила с опасением, что возвращусь к руинам. Впрочем, из-за чего ему устраивать потасовку? Не из-за выдуманных же Лазарусом чувств ладова ко мне. Не успела я открыть холодильник, как в кармане ожил телефон. Звонил Балконский. По наитию я не вернулась обратно, а ответила на звонок. При том сказать да не успела, услышала злой шепот. Я не шучу. Если не справлюсь с вами сам, подключу Хеминга. Уж ему-то хватит власти вас уничтожить. Прибереги свою грозу для кого-то другого. Рыцари не могут причинить вред Глассу, даже если захотят. Руслан также шептал и не менее злой, чем Темур. А мы не захотим ни за что на свете. Айда вампир. Когда я вышла из комнаты, кто-то захлопнул дверь. Теперь убеждена, что это сделал Ладов для приватного разговора. Видимо, он тоже знал об установленном на ней магическом знаке тишины. Наверняка и просьба покормить всего лишь повод вы проводить меня на кухню. Не подслушаешь, как ни стараюсь. Но вампир посчитал, что я должна быть в курсе беседы и набрал мой номер. Что ж, отказываться от подобной возможности глупо. И зажав мобильный между плечом и ухом, я поставила плов в микроволновую печь. Ты понял, о чём я? Герда не должна остаться гласом. В этом заинтересованы многие. В том числе и ты, вкратчиво поинтересовался вампир. Я ждала ответа, затаив дыхание. По просьбе пасечник Хеминг в обход Тамосовского связался с родственниками Герды. Если у неё обнаружится необходимый им дар, её примут в семью. И после того, как Герда откроет новый портал, она будет вольна оставаться в Сидхии или вернуться в мир людей. Натан готов предложить ей место в команде. Ого, вот это новости. Не Но только я не пойму, радоваться мне или огорчаться. Где вы были раньше со своим местом, отрывисто бросил Руслан. Девушка стала гласом, чтобы защититься от Томасовского. Почему ты это допустил? Никто мне не говорил о магическом договоре с колдуном, как и о том, что Герда на четверть фейри, поэтому я не просил взять её в команду Хеминга. В элитном отряде людям не место. А ты ведь человек, Насмешливо протянул Лазарус. Или как подопечный шмарик кошмари на особом положении, ты догадливый, типа дарил вампиру сомнительным комплиментом. Когда-нибудь Апеку набросит меня, а сейчас, если возникнет в том необходимость, я играю роль приманки для зажравшихся кровососов и оборотней-людоедов. Один из таких потерявших человеческий облик монстров однажды убил моих родителей. Я зажал рот ладонью, боясь себя выдать. Значит, В смерти отца и матери Тима виноват полуночник, а не маньяк. Теперь несложно догадаться, как контролер стал опекуном обычного мальчишки. Ладно, ты не знал, что Герде нужна твоя помощь, но почему, выбрав путь местья, ты не позволил ей стать счастливой? Только не вешай нам лапшу на уши, что оберегал от неподходящих мужчин. Владов не ответил, он не ответил. Мой друг не оправдывался, молчанием подтвердив далеко не благородные мотивы. О, боже, я ведь верила ему. Я давила в себе недостойные чувства, оберегая дружбу, а он ложка из нержавеющей стали треснула в моей руке, как сухой прутик. Впервые я не рад тому, что оказался прав, вздохнул Балконский. Я говорил Герде, что ты к ней равнодушна и не желаешь отдавать кому-то другому. Ты как собака на сене ладов. Что ещё ты сочинил для Герды, процидил сквозь зубы Тимур. Ничего. Да и зачем? Девочка вскоре разберётся сама. Разберётся в чём? В том, что ты эгоистичный мерзавец, выбрав Месть, не отпустил, не оставил её в покое, обвинил Руслан. Или скажешь, не видел, что она в тебя влюблена? Какой же ты после этого друг? Каждое слово рвало моё сердце, которое продолжало скулить: "Ладов, друг, лучший друг, друг детства. И я надеялась, что он всё объяснит, докажет, что хотел как лучше". Но вместо оправдания услышала иное. Хейминг пообещал избавить Герду от притязаний Тамосовского. Завтра его дом обыщут на предмет запретных артефактов. Натан надеется найти у Колдуна книгу, которую дозволено хранить лишь некромантам. Если таковая обнаружится, то Тамосовского ждёт суд. Герда будет свободна, в том числе и от необходимости жить с вами под одной крышей. А если она решит остаться гласом? Подстрекательским тоном поинтересовался блондин. Я, схватив перегретый плов, поспешила к парням, не забыв, конечно, отключить телефон. Приятного аппетита, пожелала со стуком поставив тарелку на журнальный столик. Итак, Тим, что ты хотел нам рассказать? Что там с убийцами магов? Ураганом ворвавшись в комнату, я ненадолго обескуражила шептунов. Правда, не всех. Вампир довольный щурился, поглаживая мобильник, лежащий дисплеем вниз на постели у его бедра. Тимур, посмотрев на меня взглядом потерявшейся собаки, опустил голову и тихо произнес: "Мы их нашли. Вы их схватили?" Подался вперед Булатов. Лазарус по любопытству ввал. Похищенный нож вернули? Тот, который использовали в ритуале создания глаза? Нож не обнаружили. Убийц не схватили. Хейминг их упустил? Позлорадствовал Урсулан. Вот эта новость. Меня взволновало больше упоминание о ноже. Ведь если о нем спрашивает Балконский, значит это важно. Поэтому попросил объяснить. Грозит ли неприятность теми кражами нам? Теоретически да, ведь как артефакт, создавший наш триумвират, он может уничтожить его до окончания шестимесячного срока. Жаль, что я забыл, как проходил ритуал. Тебе повезло, что не помнишь, утешал Вертигер. Если меня проняло, то представляю, какую боль испытало ты. Обладая низким порогом боли. Раньше я не просила рассказать о ритуале, опасаясь услышать далеко не приятные вещи. Теперь же выбора не было. От знания зависело наше благополучие. Вдруг, чтобы разорвать триумвират, нужно всего лишь сплесать вокруг нас шаманский танец, потрясая ножом в руке. Мои предположения повеселили блондина. Герда, у тебя буйная фантазия. Увы, если кто-то решит уничтожить связь рыцари с гласом, ты это поймёшь, потому что танцевальных па не будет. Магические татуировки на наших спинах это кровь, взятая у нас троих. Ножом, что выкрали у пасечник, приглашённый из Москвы маг, артефактор сделал надрезы на коже, куда потом и вылил смешанную кровь. Чтобы досрочно избавить гласа от должности, им же перечёркивают татуировки рыцарей, как бы перерезая каждую веточку рисунка. И тут меня осенило. Похожа об этом способе и говорил Тамасовский, когда пообещал разорвать ритуал. А что если На пасечник напали по его приказу. И уже Уладова, угрюма слушавшего, поинтересовалась: Вы проверяли Алебито Масовского? Матиф у него есть, как заместитель главой фабрики Яковлевна, он займёт место главы магов. Плохо, что вы не поймали убийц, вдруг бы они указали на него. Они больше не могут на кого-либо указать. Лазарус посерьёзнел. То есть они мертвы? Это вы их или заказчик сам обрубил ниточки ведущие к нему? Тимур некоторое время молчал, уставившись в пол под ногами, затем вздохнул. Я расскажу, только ради тебя, Герда. Хеминг подозревает, что твоя амнезия и заказ на пасечник связаны. Вы пытались отыскать того, кто стёр воспоминания, само собой. У нас три версии. Первая это дело рук мага-менталиста, возможно, даже местного мышково. Вторая применили артефакт хронометр забвения. Согласно третьей, злодей, ферийский родственник Герды, который пытался навредить потенциальной конкурентке, но у него что-то пошло не так, раз вырван лишь небольшой кусочек воспоминаний. Еще одна гипотеза: у Герда временно проснулись ментальные способности, и она сама заблокировала себе память, нарочно или нечаянно. Это предположение я услышала впервые и с удивлением посмотрела на Булатова. Неужели всерьез верит, что я могла выкинуть подобный финт ушами? Хотя... Шип в эзотерическом магазине Ведьмия я каким-то образом поставила, и какие конкретно способности сидьи я приобрету со временем, никто не знает. Приобретуга будет смешно, если их вообще не окажется тогда, как я уже губу раскатала. Вторую, четвёртую теории можете отбросить сразу. А злодей или специалист ментальной области магии или фейри из рода, умеющего подавлять волю и вовлекать в мнимую реальность, Хотелось бы узнать, на чём основаны ваши выводы. Тимур, глядя на балконского и нервно вертя ложку, колебался. Вообще нерешительность ладово не свойственна, разве что когда он выбит из колеи. Поэтому о его душевном состоянии впору было забеспокоиться. Я расскажу, чем закончилась охота на авертигра-канибала. Он оказался охотником. Сегодняшней ночью мы планировали арестовать всю их организацию. Тем более, что эта полубандитская группировка скомпрометировала себя не только в вашем городе. Как определил некромант отряда, мы опоздали на какие-то полтора часа. Некромант, то есть охотники мертвых? Да, Лазарус. Мы ворвались в их штаб, чтобы обнаружить восемь трупов без каких-либо признаков физического насилия. Работая с Натаном, я повидал довольно мерзости, но этой ночью пустые глаза и блаженные улыбки на застывших лицах я долго не забуду. А допрос душ, он что-нибудь дал, перебил Руслан. Призыв невозможен. Кто-то нарисовал на полу возле тела знак отрицания. Значит, замешан некромант. Не обязательно, Ладов пожал плечами. С этой задачей справится любой маг, если знает, как и что делать. Причина смерти устанавливается, но наш специалист уже сейчас убеждён, что следов яда или передозировку наркотиками мы не обнаружим. Мои рыцари покосились друг на друга. Наверняка вспомнили допрос охотника, который сошёл с ума, когда услышал вопрос о заказчике покушения на гласа. Им словно велели умереть, и они исполнили приказ с радостью. Мне стало страшно, до мороза по коже, до дрожащих пальцев. Я стиснула пояс халата, чтобы скрыть своё состояние. Но как? Разве подобное возможно? А как же хвалёный основной инстинкт? Инстинкт размножения? Хмыкнул оборотень. Нет, вспыхнула я. Само сохранение. Значит, ментальщик настолько силен, что манипулируя человеческим сознанием, сумел отключить его. Позволь не согласиться, Тимур. Для подавления чужого инстинкта само сохранения не обязательно быть магом разума. В голосе вампира зазвучали знакомые менторские нотки. Ох, похоже, нас ждет очередная лекция. В этот раз я ошиблась. Лазарус морщись, словно выплевывая слова, кратко перечислил факты. Взять, к примеру, храм народов, небесные врата или движение за возрождение десяти заповедей Бога. Лидеры этих сект не были ментальными магами, но сумели убедить сотни своих последователей умереть за так называемую веру. То есть нужны определённые условия и личностные наклонности жертвы, чтобы подавить в себе инстинкт самосохранения. При этом идейный лидер может и не быть харизматичной особой. Как те же Наполеон, Сталин или Гитлер. Хочешь сказать, что некто превратил группу охотников в секту? А как же фактор их разношёрстности, возразил Ладов? Уж кого кого, а охотников не заманишь в одну и ту же религиозную организацию. Слишком они разные. Не все невинно пострадавшие, жаждущие мщения, есть просто убийцы, ненавидящие полуночников. Среди них полно атеистов, но встречаются и верующие, последователи разных конфессий. Что ещё немаловажно, они не относятся к тем, кто готов плыть по течению, доверившись вожаку. Мне ясно, к чему ты клонишь, рисуя антипортрет потенциального сектанта. К своему стыду, ни об одной из упомянутых сект раньше я не слышала, поэтому без чёткого понимания, о чём речь, заскучала и начала дремать, склоняясь на плечо Булатова, моего соседа по дивану. Руслан не возражал, наоборот, ещё и приобнял, чтобы не свалилась на пол. Герда, я ухожу. Проводишь меня? Голос Тимура вырвал из сладкого полусна. А? Я протёрла глаза. Ещё спрашивает. Попрощавшись, Ладафу ушёл, ушёл, мне поцеловав в щёку впервые за девятилетие существования этой традиции, и нарушил обычай он не из-за бдевших за моей спиной ребят. В число добродетелей Тима скромность не входила. Не успела я закрыть за гостем дверь, как ко мне подступились с допросом. Герда, как так вышло, что ты знакома с Хемингом, но узнала, что контролер только два дня назад. Ай, какой там знакомство! Равнодушно отмахнулась я. Я видела пекуна своего друга один единственный раз, пару лет назад, посреди рабочего дня. За мной приехал здравия к ней на марки с тонированными стеклами и заявил, что Лада в приисмерти. Отказать в желании увидеться в последний раз я не могла, даже рискуя потерять должность. Несколько дней я провела у постели Тимура в обществе Хеминга. Он, кстати, представился Натаном, не назвав фамилию. Откуда на боку Тима странные раны, похожие на следы коктейй, и в каком всё-таки подразделении он служит, я не спрашивала. Мои мысли занимало одно желание, чтобы он выжил. И лихорадка отступила. Как только Тим пришёл в сознание, меня отправили домой. К слову, проблем в библиотеке чудесным образом не возникло. У меня почему-то был оформлен задним числом отпуск. У Хеминга есть такие специалисты по подмене реалий. что не придерёшься. Одним словом, магия, невесело хмыкнула я. Моя улыбка растаяла, стоило вернуться в комнату. К плову Ладов так и не притронулся. Расстроился из-за обвинений, ребят? Был не голоден. Возможно, он нуждался в дружеской поддержке, как тогда, после первого убийства. Ведь вид мёртвых охотников явно лишил его внутреннего равновесия. Но ещё участие он встретил холодностью и, пожалуй, даже враждебность. На душе скребли кошки тревоги. Скверный из меня друг. Эй, вышь нос, шепнул Булатов. Завтра нас ждут солнце, лес и речка. И таким теплым, в прямом и переносном смысле, был вертiger, что вскоре я согрелась и спокойно уснула.